Голова первая, проклятый корпоратив. Совсем недавно, прямо перед свадьбой, Илья помог мне устроиться в одну крупную компанию личным помощником руководителя, или другими словами секретарем. В этой компании работает его мать главным бухгалтером. Она присмотрела для меня это место и порекомендовала мою персону своему начальнику. Мой босс. Шикарный мужчина средних лет, добрый и мягкий, и он ко мне очень хорошо относится. Хотя, если я допускаю какую-то ошибку в письме, которую он бесконечно просит писать своим партнерам, Владимир меня строго отчитывает. Но это выглядит больше как увещевание. Он очень милый и деликатный. Мне повезло с моим боссом. Иногда я смотрю на него и думаю... Если бы я не была сейчас замужем за Ильей, и если бы не имела такое страшное тело, смогла бы соблазнить его. Недавно я сделала еще одну пластическую операцию. Врачи сотворили чудо с моим лицом, оно теперь не такое перекошенное, как раньше. Не буду рассказывать, чего мне это стоило. Нам даже пришлось взять кредит на очень долгий срок, чтобы расплатиться с врачами. Но даже после операции я все-таки остаюсь уродом. Когда я жила в Притоне, меня очень много били, насиловали и пытали. Теперь у меня совершенно нет груди, и если я сниму буску, то вы увидите шрамы и заплатки. Я уже привыкла на это смотреть в зеркало. Муж тоже уже особо не переживает по этому поводу. Но вот бани, бассейны и любые другие места типа пляжей для меня закрыты. Теперь я вынуждена носить полностью закрытую, расклешенную одежду, чтобы скрыть все неровности моего тела. Я несколько раз вовила странный взгляд в свою сторону со стороны моего босса, и каждый раз он заставлял меня краснеть. Я сразу же представляла, какое у него будет лицо, если он увидит меня без одежды. Я ему не завидую. Работа у меня несложная, я просто печатаю для владимира все то, что он пишет на листочке от руки. Несмотря на то, что сейчас уже давно 21 век за окном, он по старинке пишет ручкой свои мысли на листке, а потом дает мне все это печатать. Я набираю текст, а потом предоставляю ему готовый отредактированный вариант. Большую часть времени на работе я играю в пасьянс. И за все это, Мне платят неплохие деньги. Меня это вполне устраивает. Почти всю эту зарплату мы отдаем в счет погашения долга за мою последнюю операцию. Живем на зарплату мужа. Но мы не жалеем. Я чувствую себя гораздо увереннее, когда мое лицо в норме. А все остальное можно спрятать под одеждой. Работа мне нравится. Коллектив, конечно, не самый лучший, но ведь я помимо Владимира и Свекрови ни с кем особо не общаюсь тут. только если на чей-то день рождения или праздник. Сегодня, кстати, корпоратив, и моя обязанность присутствовать на нем. Я предупредила, что мне пить нельзя, но Владимир сказал, что никто и никого не будет принуждать. Выпивка – дело добровольное. Муж без проблем отпускает меня на предстоящий корпоратив, тем более, что там будет и его мама. Мы даже вчера вечером смеялись над этим. что я всегда под контролем, если я вдруг захочу мужу изменить, то его мама сразу же узнает об этом. Мы смеемся над этим, потому что прекрасно понимаем, что он шутит. Илья прекрасно знает, что кроме него мне никто не нужен. Специально для корпоратива я подобрала длинное платье, которое не сильно висит на мне, но и не сильно облегает. В такой одежде я смотрюсь, как просто худенький подросток, и мне даже нравится этот образ тургеневской девушки. Хотя подруги говорят, что я выгляжу в своих шмотках, как деревенская монашка, я не обижаюсь на них, все мои подруги прекрасно знают, через что я прошла. Большинство из них сами прошли ад, боль, насилие, предательство. Со всеми я познакомилась в той же самой клинике, и мы до сих пор с ними дружим. Владимир торопится, говорит, чтобы я побыстрее заканчивала дела, и мы сразу же поедем в ресторан, где будет вся наша компания, а также коллектив одного из наших партнеров. Мне сказали, что они часто устраивают совместные корпоративы. Мы отмечаем день рождения фирмы, а партнеры день, когда начали с нами дружить. Это будет мой первый корпоратив в жизни. Я волнуюсь, и мне сложно работать с таким мандражом. Когда все поехали в ресторан, мы еще немного задержались. Владимир сегодня в ударе и завалил меня работой. Я печатаю очень быстро, но не успеваю справиться с таким большим объемом. И он, как назво, ходит из угла в угол и капает мне на нервы. Я не могу работать быстро, когда меня торопят. Причем это не выглядит так, что он настаивает, чтобы я ускорилась. Но весь его вид и сильная нервозность показывают мне, что именно я виновата в том, что мы до сих пор еще не на корпоративе. «Кристина, через сколько ты закончишь?» Не выдерживает он и подходит ко мне, заглядывает в компьютер. «Я думаю, еще минут 20, и я закончу». Я стараюсь не отвлекаться и печатать быстрее, но когда он стоит за моей спиной, это слегка раздражает. Я не могу сосредоточиться, и мои пальцы бьют по другим клавишам. Я злюсь, стираю левые буквы и пытаюсь набрать снова. Так не пойдет, это очень долго. Нехорошо, если они начнут без нас. Закругляйся. Завтра доделаешь. Поехали. Он направляется к двери и встает около нее. Я выключаю компьютер и беру сумочку. Бегу за ним следом. Он помогает есть мне свой шикарный ягуарчик. Я отмечаю про себя, как хорошо он отполирован и чист. Мой босс, как всегда, в своем репертуаре. Он и сам всегда в чистом костюмчике, его рабочий стол блестит, и на нем не найдешь ни одной пылинки. Такая же история с машиной. В салоне тоже. Идеальная чистота. До самого ресторана Владимир молчит. Я нервничаю, потому что сегодня я увижу всех наших сотрудников в неформальной обстановке. Большинство из них не вызывает у меня восторга. У нас не самый дружный коллектив в компании. Наверное, как и в любой крупной конторе. Многие просто ненавидят друг друга, прочитают сплетни, я даже боюсь представить, что они говорят за моей спиной. Если честно, я не совсем понимаю Владимира как руководителя такой крупной компании. У него идеальный порядок во всем, кроме бизнеса. Однако этот человек еще та загадка. Но мне в жизни хватает загадок. Мое дело печатать и выполнять его поручения. Остальное меня не касается. Мы подъезжаем к ресторану, и Владимир паркует автомобиль. У меня перехватывает дыхание. Я вижу, что на улице курят молодые ребята из маркетингового отдела. Вместе с ними стоит одна из куриц, которая всегда косится на меня в столовой. Я даже не знаю, как ее зовут, но она меня ненавидит. Я не совсем понимаю, почему она так ко мне относится. Вот и сейчас чувствую ее колючий взгляд всей своей кожей. Мы проходим мимо, и они все дружно здороваются с Владимиром. Он сухо приветствует их, и мы проходим внутрь. Но все, теперь точно пойдут слухи. Хочу поскорее найти свою свекровь. Если я буду постоянно рядом с ней, то ничего плохого не случится. Ее в этой компании боятся. Мне кажется, что даже Владимир ее побаивается. В ее руках его бизнес. Она знает про него абсолютно все. Внутри ресторана много народу и нечем дышать. Многие сотрудники общаются друг с другом, но я вижу, что они уже изрядно набрались. Громкая музыка мешает разговаривать. Мне совершенно не нравится эта обстановка, но вот запах еды начинает сводить меня с ума. После плены я стала настоящим гурманом. Я так сильно люблю пробовать разные деликатесы, что иногда просто наедаюсь до отвала. Так сильно, что становится сложно дышать. Муж смеется надо мной, говорит, что я жадная до еды, но я понимаю это все из-за проклятых голодовок, которым меня подвергал мой бывший сутенер. От скуки я иду к столикам и начинаю поглощать все, что бросается мне в глаза. Я так сильно увлекаюсь этим процессом, что забываю обо всем на свете. Уже нахожу плюсы в том, что меня пригласили сюда, и я давно так вкусно не набивала брюха. Теперь точно дня три можно не есть. Очень жаль, что рядом со мной нет моего Илюши. Как бы я хотела, чтобы он тоже попробовал эти изумительные блюда. Мы с ним не ходим по ресторанам из-за нехватки денег и вообще питаемся довольно скромно. И когда мне удается ухватить что-то необычное и вкусное, я стараюсь всегда, в первую очередь, угостить его. Владимир подошел ко мне неожиданно, я вздрагиваю и оборачиваюсь. «Извини, я не хотел тебя пугать. Тебе весело?» Ласково спрашивает он. Да, мне здесь нравится. Нагло вру ему прямо в лицо. Я еще никогда не испытывала подобной скуки. Этот корпоратив – настоящий ад. Если бы не эта еда, то я вообще не вижу смысла в этих сборищах. Странно, что Владимир сам не видит всего этого. Кучи напыщенных женщин, пышущих ядом, пытающихся плюнуть всем друг в друга. Множество похотливых старых самцов, у которых уже ничего не стоит, но они отчаянно пытаются хотя бы глазеть. Нет, меня этим зрелищем не удивишь. Я и не такой в жизни видела. Глазами нахожу свекровь, облегченно вздыхаю, извиняюсь перед Владимиром и иду к ней. Моя свекровь уже изрядно выпила. Я никогда еще не видела ее такой веселой. Она даже на нашу свадьбу так сильно не напивалась. Она дает мне стакан сока и предлагает выпить. Я спрашиваю, что там? Она отвечает что-то невнятное и лезет ко мне обниматься. Да, мамаша готовая. Я осторожно нюхаю содержимое бокала, вроде бы сок. Пробую, очень вкусный коктейль. Кажется, это сок со льдом, возможно, еще какой-то сироп. Пробую содержимое еще раз. Действительно, очень вкусно, безумно вкусно. Я, как истинный гурман, могу объявить этот напиток настоящим специалитетом этого ресторана. Я даю ей пустой стакан и чувствую, что мне становится дурно. Мне срочно нужно в туалет. Я оглядываюсь, чтобы посмотреть, в какую сторону мне нужно идти, и вижу, что ко мне подходит один из работников отдела сбыта. Он предлагает потанцевать. Я отказываюсь, но он настаивает. Свекровь смеется и говорит, что от одного танца со мной ничего не случится, что мне не мешало бы немного размяться. Иди, иди, дочка, потанцуй, я здесь подожду. Она улыбается, но я вижу, что она еле на ногах стоит. Я растерянно смотрю на нее, мужчина уже сжимает меня в своих объятиях и начинает кружить по залу. От этих движений меня начинает сильно тошнить, кружится голова. Я ощущаю сильный приступ паники и начинаю вырваться. Бегу в туалет и чувствую, меня сейчас вырвет. Не надо было столько жрать, ну что я за дура. Называется дорвалась до халявы. У меня уже было такое. Врач говорит, что это тоже нервные заболевания, называется булимия. Только бы добраться до туалета. Дальше станет лучше, меня вырвет, и я почувствую облегчение. Кое-как добираюсь до туалета, Подхожу к раковине, начинаю мыть лицо холодной водой и чувствую, что меня вроде бы отпустило. Больше не тошнит, хотя голова по-прежнему кружится. В туалете хорошо и, кажется, даже больше свежего воздуха, чем в зале. Может быть, мне здесь переждать, пока весь этот ад кончится? А может быть, отпроситься под шумок, сказать, что плохо себя чувствую и уехать? Наверное, так и сделаю. Выхожу в зал и ищу глазами свекровь. но ее уже нигде нет. Становится не по себе. Оглядываюсь вокруг еще раз. Здесь темно, возможно, она вышла на улицу покурить или с кем-нибудь танцует. Зато Владимир, как всегда, царственно стоит недалеко от сцены и его видно со всех сторон. По одной его позе сразу видно, кто здесь босс. Осторожно подхожу к нему и подбираю слова, чтобы объяснить, почему хочу отпроситься. Язык заплетается и голос дрожит. Не понимаю, что со мной происходит, но я реально очень плохо себя чувствую. Что-то не в порядке было с соком, но сейчас уже поздно об этом жалеть. Мне нужно просто отсидеться где-то и отдохнуть. «Владимир, мне не здоровится. Вы не против будете, если я поеду домой?» Смотрю на него и вижу, что его лицо двоится в моих глазах. «Кристина, конечно же, я против. Ты моя правая рука, ты должна быть рядом». «Пойдем, лучше выпьем с тобой шампанского». День рождения компании бывает раз в году. Он берет меня под руку и ведет к столу. Я сопротивляюсь. Пытаюсь что-то лепетать, что мне нельзя пить, что-то про антибиотики. Почему-то это единственное, что приходит мне в голову. Я знаю, что этот трюк всегда работает. Когда кто-то предлагает тебе выпить, говори, что принимаешь антибиотики и все сразу же отстают. Но с Владимиром этот номер не прокатывает. Он наливает фужер, поднимает его и подносит к моим губам. Я от неожиданности открываю рот, и он помогает мне пить. Шампанское попадает не только в мой рот, но и разливается на мое платье. Я в ужасе смотрю на это скверное пятно. И, наверное, у меня сейчас такое глупое лицо, словно я проглотила лягушку. Владимир суетится, берет салфетки со стола, начинает вытирать и трогает мою грудь. Создается неловкая ситуация.